Глава пятая. Сын идеальной собаки. Когда к нам попала Аечка, она была настолько тощая, что это пугало. Откармливали-откармливали, и собака расцвела. Поправилась, похорошела. Смущало только то, что Аечка как-то уж очень сильно стала поправляться в районе талии. При учете того, что попала она к нам в период течки. Это наводило на определенные подозрения. И, разумеется, они полностью подтвердились. Щен родился гладенький, абсолютно черный и такой круглый, что его, кажется, катать можно было, как шарик. Но прошло совсем чуть-чуть времени, и он начал резко меняться. Шерсть из черной стала местами серой. Мордочка, так похожая на мопсячью, вдруг вытянулась, А дальше он рос, рос, рос, рос и непринужденно так рос до 70 килограммов. После этого у нас стали спрашивать, где мы взяли такого отличного кабеля кавказской овчарки. Где взяли, где взяли. Само выросло. Речь едва не свел меня с ума. Я-то уже подкованный собаковладелец? Я Ротвейлера голосом в прыжке могу остановить. И неважно, что при этом особо нервные сограждане тоже останавливаются и местами даже падают. А тут такой облом. «Не тебе сидеть, стоять, лежать. Не рядом. Да ничего подобного!» Он внимательно меня слушал. Даже кивал иногда. А потом умильно улыбался и ничего не делал. «Хорошо?» Что все-таки хватило у меня ума поговорить с породниками. Нет, я сразу объяснила, что мы к породе не примазываемся ни разу. Что мама у нас Вео, папу вообще не знаем. А вот фото ребеночка. И вот проблемка. И помогите! Тут объяснили мне умные люди, что на фото как раз очень даже овчар и вполне даже Кавказ. Вы ж на выставке не собираетесь? Решили проверить меня на вменяемость. Да ну что вы! Мне бы хоть сообразить, что я не так делаю. Тут меня просят объяснить, как именно я делаю то, что выходит не так. А потом долго смеются. Все вы так делаете. Просто это подходит для служебных пород. Как раз немцы, Вео, Ротары, Доберманы и черные терьеры это отлично поймут. «Кто там у вас есть? Вео и Ротор?» «Ну так все с вами понятно. Вы с ними и обучены работать. А кавказы, они пастушьи, работают автономно. Что их, что Алабаев могли со стадами оставлять от них. Псы сами выстраивали иерархию в собственном коллективе и занимались стадом. Людей они могли неделями не видеть. А то и видеть, да не тех. Были случаи, Когда раньше на стадо чужие всадники наезжали, барана другого уволочь. Так такие псы могут верхового остановить, им не досух от хозяев приказов до распоряжения дожидаться. И решения эти собаки сами принимали, и команды им интересно условно. Нет, можно, конечно, и кавказа с алабаем так натренировать, но вам-то зачем? Он вас в рамках породы слушается отменно. Что можно, что нельзя, понимает. Автоматизм при выполнении команд – это не их сильная сторона. Я и успокоилась. И правильно сделала. Это не я с ним гуляла, а он меня выпасал. Вот гуляю я с собаками. Ну как гуляю? Я иду себе, никого не трогаю. Вокруг нигде никого, включая собак, не видно. А надо сказать, что гуляла я, как правило, с тремя собаками. Две наших и мелкий соседский дик. Тот самый, что Аечку к нам за веревку приволок. Тут из-за поворота вываливается компания мрачного вида мужичков. Не сильно трезвых. Вокруг поля, леса и девка. Я, то есть. Мужички, как выше было сказано, трезвые, Ухмылки такие. Какие-то не очень приятные. Я решаю продемонстрировать, что не просто так тут приключения на свою голову ищу. Зову. Ай, Рич! Конечно же, из кустов первым вываливается субтильного телосложения Дик. Ровно мне по колено в холке. Мужички оживляются, хохочут, перемигиваются и двигаются более оживленно. Через пару минут шорох в кустах и появляется Аечка. Мужички немного притормаживают, но их много. Хмель явно плещется в мозгах. Попугать, небось, охота. Овчарка одна. А еще через минуту по ближайшей роще раздается треск. В кустах дрожь и шевеление. Очень эффектное. Мужички как-то резко притормаживают и начинают переглядываться. Полное ощущение, что из рощи ломится слон средних размеров. И тут на дорогу выскакивает Рич. Он и так-то весьма крупный, прямо скажем, а тут еще и вздыбился, хотя ничего такого реально угрожающего не было. Никто не замахивался, схватить не пытался. Да и до меня этой развеселой компании еще шагов десять было. Но так и остались они непройденными. Видимо, очень уж впечатлились мужички прибытием песика как по команде развернулись и молча, строевым шагом, пошли далеко в обход. Я и потом обращала внимание на эту особенность Рича. Вот компанельский соседский дик, вот Аечка. Рядом, как и положено, приличной овчарке. Речи нет. Вроде как нет. А он параллельным курсом идет, просто глубоко в зарослях. И обязательно отслеживает, нет ли кого чужого рядом. «Стоит кому-то на горизонте появиться, мне и звать не надо. Он появляется сам. Проконтролировать. А ну как кто покусится?» «Такая корова, в смысле хозяйка, нужна самому. Тут уж я на поводке обоих своих беру. Мало ли, может люди собак боятся». Речь совершенно не понимал, как можно жить в доме. «Нет». Погладиться, полоскаться, поумильничать, выпросить что-то вкусное. Это завсегда и с превеликим нашим удовольствием. А вот жить? Да ну, жарко. Ему в сугробы нору там вырыть. Сколько же я перевела всяких подстилок на утепление будок. Уложишь, стены обобьешь. Так уж тепло да мягонько. Ага, спасибо за игрушку. Иди собирай, он по огороду груды наполнителя валяются. И нечего в будке приличным собакам глупости всякие совать. Еще был пунктик с норами. Хорошо, когда копают снег. Это просто замечательно. А когда его нет? Что копать-то? Правильно, землю. Туда и зарыть можно все, что хочешь а потом отрыть и порадоваться, а потом опять зарыть. И так, пока или не забудут, куда именно зарыли, или не слопают то, что зарыли. Окликаешь собачек любимых, а на тебя оборачиваются две морды по самые уши в земле из с глинистой нашлепкой на носу. А еще, еще можно мышковать на прогулке. Вокруг леса и поля заброшенные, мышей море. Бегут собаки, а потом прыжок, и только комья земли в разные стороны летят. Мышку пугают. Я от страха скончалась на месте. А мыши – ничего, шустрые, бегут, как зайцы, до следующей норы. Дать глистогонное собакам – вроде несложная задача. Чего там? Во что-то вкусненькое вложил таблетки по весу и собаке дал. «Сейчас!» во что только не вкладывали. Аечка, как девочка вежливая и покладистая, не спорила. А вот Ахламон Рич, он унюхивал, что вкусность нашпигована гадостью и начинал развлекаться. Кусок колбасы просто встряхивал, пока таблетки не выпадали. На что-то вроде сосиски можно наступить, а потом вытрясти лишнее. Но даже если он брал это в рот, то эта наглая морда хитро ухмылялась, призадумывалась, делала какое-то сложное движение языком и выплевывала все лишнее. Вот ни разу сам не слопал глистогонку. Все наши ухищрения всегда заканчивались одним и тем же. Я брала таблетки и закладывала их Ричу в глотку сама. Странно так себя ощущаешь, когда руку чуть не по локоть в пасть приходится запихивать иначе все равно выплюнет. Сначала языком за щеку заложит. Подождет, пока я ему морду держу, а потом все равно выплюнет. Однажды поднимаю я глаза после удачно проведенной операции подачи к листогонки, а за забором стоит бледный сосед. Он на велосипеде куда-то ехал, потом долго вспоминал, куда именно. Слушай, а не страшно? А вдруг он челюсти сожмет? спрашивал сосед. Ну, не собачник он, не понимает. Кошек Рич любил так же, как и его матушка. На нем можно было спать, есть из его миски, красть его мясо, выкапывать его тайники, бить его по носу лапами, вообще, что угодно. Мог облизывать, играть, легонько тянуть за хвост, нежничать, короче. Все, что во дворе, Это свое, родное, святое и подлежит охране, любви и ласке. Такой вот получился у идеальной собаки Айки сын.